Алисия Фернанде Мартинес Хосе всегда обожал танцевать с самого нежного возраста. Он все время танцевал. Посещал различные танцевальные школы, но его любимым танцем был ча-ча-ча. Вначале я возненавидел эту японку. На рассвете раздался телефонный звонок. Звонили из полиции штата. Они сообщили мне монотонным голосом, словно читая депешу. «Ваш сын, Хосе Фернандо Кортес, скончался вчера на площадке для отдыха при автомагистрали 95. Мы доставим останки. Сопровождающий тело агент сообщит все подробности об обстоятельствах кончины». После чего они положили трубку. Я даже плакать не могла. Я молилась, чтобы это оказалось дурной шуткой. Но все-таки позвонила двум остальным своим детям и всем родственникам, чтобы они собрались у меня. Я так долго звонила Пабло в Нью-Йорк. На пятый раз он наконец ответил, и жутким голосом, просто нельзя представить голоса более мрачного, объяснил мне целую кучу вещей о моем хасе, Вещей, о которых я никогда не подозревала. «Послушай, сестра». «Все, что я могу сделать, это молиться, чтобы Всевышний облегчил твои страдания. Но ты не должна обижаться на эту японку. Если бы не она, Хосе умер бы в печали и одиночестве, в благотворительной лечебнице в Квинсе». Поздним утром красный микроавтобус, сопровождаемый полицейским автомобилем, привез тело Хасэ. Он был в чехле из непрозрачного полиэтилена, какие часто видишь по телевизору. Я немедленно позвонила в похоронное бюро, которое уже загодя предупредила, и попросила их тщательно обмыть тело, очистить его от крови, испражнений и прочего, и поместить в гроб. Потом мы похоронили Хасе с цветами. Мои родственники в траурных одеждах задавали вместо меня вопросы этой японки и полицейским. Я не очень хорошо говорю по-английски. Японка была вся худющая, уставшая, просто смотреть было страшно. Полицейский объяснил, что после того, как она сделала заявление в полицию, она всю ночь просидела с умершим. Она тоже была жертвой нападения, при котором скончался Хасе. У этой японки глаза были шоколадного масла, а на губе виднелись следы удара. Все собравшиеся родственники, по-видимому, жалели ее, но я не могла ей простить. Не надо было обижаться на Киоко. Если бы не она, Хосе бы умер в печали и одиночестве, в благотворительной лечебнице в Квинсе. Пабло, конечно, был прав. «Мама, я еще ненадолго останусь в Нью-Йорке. Конечно, в Майами жить легче, там больше кубинцев. Но жизнь в Нью-Йорке мне нравится. Игра стоит свеч, знаешь?» С школы гораздо лучше, чем в Майами. Если я еще чуть-чуть постараюсь, то, возможно, буду преподавать в Карибском культурном центре в Гринвиче. Это был его последний телефонный звонок год и восемь месяцев тому назад. Я теперь все хорошо понимаю. Это было настолько неожиданно. Я отказывалась поверить в смерть сына. Мой гнев и моя печаль не знали, на кого обрушиться и сфокусировались на этой японке. Если бы не эта девушка, может, мой Хасе прожил бы на неделю, или на два дня, или на несколько часов подольше. И, может, у него было бы время позвонить мне и сказать «Мама, я люблю тебя». А теперь я никогда больше не услышу его голоса. Звучит жестоко, но для меня было утешением видеть, как девушка измождена. Казалось, она вот-вот упадет. И еще меня радовало, что она сама себе не могла простить смерть Хасе. Она еще ни разу не посмотрела мне в глаза. Японка стояла с опущенной головой, кусая губы до крови, отказываясь сесть на стул, который ей предлагали родственники, и молча терпела обращенные на нее взгляды. Множество мыслей роились в моей голове, но мне не удавалось успокоить эмоции, переполнявшие меня. Полицейские, мои дети, родственники и, по всей видимости, японка тоже, все ждали, что я приму реальность и смирюсь со своим горем. «Мама, какая же ты глупая, зачем ты все оставила в Гаване? У нас было столько вещей, а ты приехала безо всего. Как жаль, что ты оставила там все мои игрушки». Когда мы приехали в Майами, Хосе доедал мне без конца, повторяя это. «Знаешь, мама думала только о том, чтобы благополучно довести вас сюда. Тебя, твою старшую сестру и братик Мигеля. Мама была слишком занята этим, чтобы думать о чем-то еще. Когда ты вырастешь, то поймешь». Я всегда ему так отвечала. «Интересно, понял ли он это, Хосе Фернандо?» В отличие от остальных кубинцев, живущих в Майами, я никогда не испытывала ненависти к Фиделю Кастро. Я с детьми бежала с Кубы, но даже на судне, везшем нас на Ки-Вест, я повторяла про себя. Это и есть революция. Это как операция, когда вырезаешь злокачественную опухоль, смертельно опасную для организма. Если от нее не избавиться, то одновременно теряешь часть крови и здоровых клеток. За последние два года некоторых моих друзей простили за бегство и позволили им вернуться на родину. Я смотрела видеопленку, на которой они, вернувшись, танцевали румбу, ча-ча-ча и сальсу, и я подумала — кубинцы не потеряли своей гордости. Если бы Фидель продал душу России или Китаю, больше не было бы слышно музыки и видно людей, танцующих на улицах. Об этом можно было бы узнать только в музеях. А Хосе Фернандо? Сумел ли он, умирая, сохранить кубинскую гордость? Мой сын. Все повернулись в мою сторону, потому что впервые с тех пор, как все случилось, я открыл рот. Мой сын сказал что-нибудь перед смертью. Моя племянница перевела. Японка продолжала кусать губы. Она лишь молча покачала головой. Девушка стояла возле окна, выходящего в сад. И лучи заходящего над Майами солнца, рассеянные кружевными занавесками, освещали ее профиль. Ее чувственное лицо сохраняло болезненное выражение. У нее был измученный от слез вид, ведь она без остановок везла Хаса Фернандо от самого Нью-Йорка, а в результате получилось вон что. Почему он ничего не сказал? Подобный вопрос могла задать только я. Японка все смотрела в пол и молчала. Без сомнения она думала, что ее ответ усугубит мое горе. это беспокоило ее. И все-таки она ответила. Он танцевал. Это был английский, который даже я могла понять. Танцевал? Хосе Фернандо, истощенный спидом в таком состоянии, что еле передвигался, танцевал? Танцевал с тобой? Спросил я на этот раз по-английски. Она кивнула головой, словно извиняясь. Какой это был танец? Почти неслышным голосом японка ответила, «Ча-ча-ча». Этот голос говорил, «То, что я сделала, непростительно. Я должна была немедленно отвезти его в больницу». Конечно, кто угодно возмутился бы или с усмешкой пожал плечами, какое безумие позволить танцевать умирающему. Но только не кубинец. Для кубинца танец — это не изысканное развлечение для воскресного вечера. Для раба или изгнанника танец — это способ выжить. Кубинский танец начинается тогда, когда кубинец возвращается в свой скромный дом после изнурительного труда, изматывающего его как тряпку. Он танцует, чтобы забыть свою честную усталость и чтобы возродить своей гордость и надежду. Именно поэтому шаги танца должны быть естественными и красивыми. Хосе Фернандо был настоящим кубинцем. Он был тщедушным и робким ребенком, над ним издевались в школе. И когда мой сын возвращался домой, то всегда танцевал в одиночестве. Я никогда не говорил Хасе, чтобы он перестал танцевать. Я не имела на это права. «Ча-ча-ча», — -ча", пробормотала я. Хасе Фернандо умер, занимаясь тем, что любил больше всего на свете. И к тому же с девушкой, которую он 12 лет назад учил танцевать. Девушкой, приехавшей из далекой страны. Он умер, танцуя с ней. Хосе всегда обожал танцевать с самого нежного возраста. Он все время танцевал, посещал разные танцевальные школы. Но его любимым танцем был ча-ча-ча. Я поднялась и подошла к японке. Я взяла ее за плечи и сказала... Спасибо. Спасибо тебе от всего сердца. Эпилог. Киоко. Когда мать Хасе поблагодарила меня, я наконец сумела себя простить. Это как если бы сам Хасе сказал мне спасибо. Я подарила ей абажур, объяснив, что это от Хасе. Когда я с помощью переводчика рассказала матери, как мы его раздобыли, это ее очень позабавило. Она была довольна. Она сказала, «Если ты так любишь мамбу, ча-ча-ча и румбу, тебе нужно съездить на Кубу». Мать Хосе проводила меня до пристани и попрощалась со мной. А я села на судно, идущее на Кубу. Куба. Страна музыки и танцев. Люди медленно идут, любуясь морем. прекрасным. Влюбленные парочки, семейные пары или целые семьи. Все они любят свою музыку и ритм их жизни обеспечен. На дискотеке я смотрела, как зачарованные на двух кубинок, танцующих необычный танец. И тут молодой негр обратился ко мне. Потанцуй со мной. Пока я танцевала с ним па, которым меня обучил Хосе, я вспомнила слова старой индианки. живущей в хижине на Вирджиния Бич. Теперь будущее уже у тебя в руках. Я поняла, что она хотела сказать. Я нахожусь в пути к чему-то. Это верно сейчас. На это было справедливо и до того, как я приехала в Нью-Йорк. Я нахожусь в пути к чему-то. Когда-то меня это утомляло, и я испытывала нетерпение. Теперь нет. Я поняла, что будущее... Это когда ты к чему-то идешь. Мне нравится Куба, но я уверена, что это не конечная цель моего путешествия. В тот момент, когда говоришь себе «я у цели», будущее исчезает. Когда я в дороге и умею наслаждаться путешествием, я могу держать будущее в своих руках. Даже смерть не является конечной целью. Это скорее неожиданное осложнение. И в сущности ничего не изменилось со времен моего детства, когда я шагала вдоль ограды из колючей проволоки. Но теперь ограда из колючей проволоки, которую я постоянно носила в себе, исчезла. У меня пропало ощущение изолированности, оторванности от того, что для меня важнее всего. Это чувство исчезло после того, как я разыскала Хосе и проделывала с ним путешествие. Оно стерлось не только благодаря хасеа, но и благодаря всем тем людям, с которыми я встречалась, разговаривала, с кем грустила и смеялась. Я ни слова не знаю по-испански, да и по-английски говорю не блестяще, поэтому я даже не уверена, что мы всегда правильно понимали друг друга. Мы встретились, пересеклись, и всё. У меня была своя цель, и мой путь просто пересекся с их дорогами. Мне интересно. Всегда ли я буду отныне в пути к чему-то? Вечная дорога приносит чувство нестабильности, потому что ты постоянно живешь на чемоданах, но мне хочется верить, что в конце концов она приведет меня куда-нибудь. Потому что танец, которому меня обучил Хасе, находится во мне, живет в моем теле. послесловие. Работая над этой книгой, я постоянно думал о том, что занимало мой ум два десятка лет назад. Ровно 20 лет назад осенью я заканчивал свой первый роман и сейчас вспомнил свое тогдашнее настроение, которое давно уже позабыл. В этом романе нет ни секса, ни сада мазохизма, ни наркотиков, ни вонь. С самых первых своих произведений я многократно эксплуатировал эти темы, чтобы выразить себя. но здесь в этом не было необходимости. Киоко, молодая девушка, выросшая вблизи американской военной базы, едет в Нью-Йорк, а потом совершает путешествие вдоль побережья Соединенных Штатов и в конце концов садится на судно, направляющееся на Кубу. Она появляется и исчезает, как легкий бриз, среди беженцев, изгнанников, больных СПИДом и гомосексуалистов. В фильме роль Киоко исполнила Саки Токаока, Такиока, которую сыграла эта актриса, превзошла своей искренностью созданный мной персонаж. На мой взгляд, Такиока наделена огромными способностями, плюс скрытым шармом молодых японок конца XX века. Я написал роман с намерением честно показать все скрытые возможности, которыми обладает Киока, сохранив неприкосновенным шарм киноперсонажа. История Киоко — это история о надежде и возрождении. Я надеюсь, что всякий, кто переживает трудный и переломный момент своей жизни и отказывается замкнуться в горе, продолжая искать способ его преодолеть, будет тронут этим произведением и станет черпать из него силу. Рю Мураками. 4 октября 1995 года. Читал Иллинойс.